Глава двадцать вторая. Марат. Раздается хруст костей, когда я в очередной раз наношу удар по лицу Антона. Этот урод упустил мою жену. Не просто на пару мгновений потерял из поля зрения. Он ее, блять вообще потерял. Нет, Марьяны. Испарилась, сука. Сбежала. Стоило мне немного потерять бдительность, решив, что мы наконец-то можем снова быть семьей. Как она сбежала? И где теперь моя жена? Неизвестно никому. Тебе платят, чтобы ты выполнял свою работу. От лица парня уже практически ничего не осталось. И мне бы его отправить на поиски, чтобы исправлял то, что натворил. Но я не могу остановиться. Мне нужно спустить пар. Босс, мы нашли машину. Будто сквозь вату доносится голос моего начальника безопасности. Глеба. Заношу руку над бездвиженным телом охранника, которого приставил к жене. И замираю. Грохну его, но смерть для него окажется подарком. А надо, чтобы помучился урод, так же, как теперь мучусь я. Замираю, стараясь осмыслить услышанное, и медленно выпрямляюсь. Дыхание сбилось, а костяшки на руках разбиты в кровь. Антон едва дышит лежа на полу, и его лицо теперь не узнает даже родная мать. Медленно оборачиваюсь к Глебу, принимая из рук еще одного помощника влажное полотенце вытирая пот и брызги крови со лба. «Повтори. Наконец-то перевожу взгляд на своего безопасника». Глеб стоит напротив, смотря на меня прямым холодным взглядом, протягивая мне чистую рубашку, что прихватил из машины. «Машина, на которой скрылась Марьяна Юрьевна, найдена». Дальше опускаю глаза на свою рубаху, пропитавшуюся кровью охранника жены, и начинаю расстегивать пуговицы. Машину нашли брошенной на трассе в сторону области. Водителя нет. Следов борьбы тоже. Камеры на ближайших постах фиксировали, что она свернула на грунтовку. Но дальше след теряется. Глеб говорит четко, без эмоций. Он знает, что сейчас любое лишнее слово может стоить ему должности или жизни. Я скидываю окровавленную рубаху, чувствуя, как холодный пот стекает по спине. В голове каша. Мысли путаются и только одна повторяется с особой ясностью. А она сбежала. Моя золотая девочка, моя жена исчезла. «Кто ей помог?» Голос звучит хрипло, будто не мой Пока неизвестно. Машина числится на подставном лице. Но... Глеб делает паузу, переглядываясь с другим охранником. Но... В салоне нашли вот это. Он протягивает прозрачный пакет. Внутри... Маленькая золотая сережка. Та самая, что я подарил Марьяне на нашу первую годовщину. Это были ее любимые серьги. И даже когда наш брак превратился в фикцию, она предпочитала их любым другим. Похоже, что она оставила ее намеренно. Как насмешку. Как последняя, прощай. Кулаки сжимаются сами собой. В висках стучит. Сука, Марьяна, какая же ты сука. Перед глазами кровавое марево а внутри неконтролируемая жажда крови. Мне нужны виновные и как можно быстрей. Подключай всех. Абсолютно всех, понимаешь? Шиплю я, подходя к Глебу вплотную. Копай глубже. Кто в последнее время интересовался ею? Кто мог предложить помощь? Кто осмелился перейти мне дорогу? Уже работаем, босс. Проверяем все контакты. Воронцов. Имя вырывается само собой. Он подозрительно часто появлялся в ее галерее, и у них были какие-то договоренности. Мне ведь никогда не нравилось, что он ошивается где-то рядом. Даже после того, как пришел конец нашей дружбы, он нашел способ, как оказаться ближе к моей жене. Поэтому я не удивлюсь, если этот чертов побег оказался его идеей, а разговоры о нем легко замаскировать в беседах про выставку и продажу картин. Он ответит за все. И даже если он не причастен к исчезновению Марьяны, мне есть, что ему предъявить. Найти его. Приказываю, чувствуя, как по венам бурлит кровь. За ним уже отправлены люди. Я отворачиваюсь, сжимая сережку в кулаке, ощущая что-то странное под грудиной, будто кто-то сжимает ее с такой силой, что скоро послышится хруст. Никогда не думал, что у нас все дойдет до этого. Считал, что мы сможем найти компромисс и существовать рядом друг с другом, как делают все знакомые пары. Но моя Марьяна не все. Она всегда удивляла меня. И даже спустя шесть лет брака не растеряла эту удивительную способность. Вот только сейчас я нихуя не восторгаюсь этим, а хочу найти ее и собственноручно задушить. Она думает, что может просто исчезнуть и оставить меня как какого-то лоха. Она ошибается. Я найду ее даже если придется перевернуть всю страну. И когда найду, она пожалеет, что когда-то привлекла мое внимание.